Джейсон Як нахмурил брови. Впрочем, они всегда были нахмуренными, когда Джейсон размышлял о сложности мира. Только работая с железом, он точно знал, что нужно делать. Наконец Джейсон Як поднял трясущийся палец и попытался сосчитать своих, как их, трагичных актеров. Учитывая то, что к тому времени кувшин почти опустил, это потребовало значительных усилий. В среднем получалось, что рядом с ним сидели еще семь человек. Но его терзало некое смутное, мучительное чувство. Что-то было не так. «Здесь?» — неуверенно переспросил он. «Хорошая мысль!» — кивнул ткач. «Разве это не твоя мысль?» — удивился Джейсон. «А я думал, ты это предложил». «А я думал, что ты». Какая разница, кто это предложил, воскликнул кровельщик. Хорошая идея, кажется, очень правильный. А что это такое этот, как его, мифтический элемент? А как правильно, мифический или мифический? Какая разница? Главное, нам его не хватает, сознанием дела промолвил театральный эксперт Кач. Мифика это очень важно. — Моя мама предупреждала, — начал было Джейсон. — Да не будем мы здесь плясать, — заверил его возчик. — Я понимаю, ты не хочешь, чтобы люди шлялись тут возле камней, сами по себе и всякой волжбой занимались. Ну, что плохого, если сюда придут все сразу. Ну, то есть король и прочие, и твоя мама тоже. Ха, мимо нее, небось, беспорточным не проскользнешь. — Да нет, вы не поняли. — — возразил Джейсон. — И эта другая, она ведь тоже здесь будет, — сказал ткач. Все разом подумали о матушке ветровозка. — Честно говоря, боюсь ее до смерти, — наконец промолвил кровельщик. — Она словно насквозь тебя видит. — Хотя славная женщина, славная. Слова дурного о ней не скажешь, — крикнул он, а потом уже значительно тише добавил. Говорят, по ночам она перекидывается в кролика или, к примеру, в летучую мышь и бродит по округе. Ну, то есть форму меняет. — Я, конечно, не верю во все эти росказни! — снова заорал он, потом опять понизил голос. Но старый Визин из Ломтя сам мне рассказывал. Попал он однажды кролику в ногу, а на следующий день она, проходя мимо, как скажет «ой», да как влепит ему оплеуху. — А мой папаша, мой папаша рассказывал, — заторопился внести свою лепту ткач. Вел он однажды на продажу старую корову, а та вдруг возьми до да приболей, да свались прямо посреди дороги. А дело было неподалеку от хижины этой славной женщины. Ну, корову он, конечно, поднять не сумел, поэтому и пошел за подмогой. Так вот, постучал он в дверь, а она открыла ему и говорит, тогда как он ни слова не успел вымолвить. — Что, — говорит ткач, — корова заболела? Вот так. А потом и говорит Это ты что, ты о той пятнистой корове рассказываешь? перебил его возчик. Не, пятнистая коров была у моего дяди, а у папаши была со сломанным рогом, ответил ткач. Так вот, пятнистая она была, готов поклясться, помотал головой возчик. Помню, папаша мой все глядел на нее из-за нашей изгороди и приговаривал, Эки, мол, красивые пятна на корове! Сейчас таких пятен уже и не найдешь. У вас тогда еще поле старое было возле капустного колодца. — Не было у нас там поля, — возразил ткач. — У моего двоюродного брата было, а у нас нет. — Так вот. — Ты уверен? — Так вот, — повторил ткач. Она и говорит. — Погоди, дам я тебе кое-что. Уходит на кухню, приносит две такие большие красные пилюли и... «Да не ваше это поле было!» — настаивал на своем возчик И протягивает ему одну из пилюль. «Вот, — говорит, — подними своей старой корове хвост и засунь пилюлю туда, куда солнце не светит. Ровно через полминуты она вскочит да побежит так быстро, как в жизни не бегала». Ну, папаша поблагодарил ведьму, уже уходить собрался, но потом сообразил таки спросить, А зачем, спрашивает вторая пилюлята? А она так хитро посмотрела на него и говорит: Ну, тебе ведь захочется ее догнать, верно? Рядом с ломтем есть одна очень глубокая долина, глубокомысленно изрек возчик. Все недоуменно воззрелись на него. Ты это о чем? Спросил ткач. Прямо за горой, продолжал возчик, понимающе кивая. Там всегда тень. — Наверное, она эту долину имела в виду. Место, куда солнце не светит. — Далековато, конечно, не Степелюлю, но ведьмы знают, что говорят. Ткач весело подмигнул остальным. — Послыши, она же имела в виду то место, куда обезьяна засовывает орех. Овощик покачал головой. — В ломте никаких обезьян нет, — уверенно сказал он. но потом лицо его растянулось в улыбке. — О, я все понял! Это она так шутила! — Ох уж эти писаки из Анка, Чес, слово, знают нас как облупленных. передай ко мне кувшин. Джейсон снова огляделся. Беспокойство его усиливалось. В руках привыкших к ежедневной работе с железом возник какой-то неприятный зуд. — Ребята... «По-моему, нам пора по домам», — с трудом проговорил он. «Какая красивая ночь, однако», — мечтательно сказал пекарь, не двигаясь с места. «Смотри, как мерцают звезды!» «Хотя чуть похолодало», — возразил Джейсон. «И пахнет снегом», — добавил возчик. «О да», — согласился пекарь, — «вот именно. Снег в середине лета. Там, куда солнце не светит, всегда так». «Слушай, заткнись, а!» — поморщился Джейсон. «Да что это с тобой?» «Да все! Нас не должно быть здесь! Неужели вы ничегошеньки не чувствуете?» «Сядь!» — велел ткач. «Успокойся, все в порядке. Лично я ничего не чувствую, кроме воздуха. И в кувшине еще немного у кипаловки осталось». Пекарь откинулся на спину. «Я вспомнил старую историю». «Об этом самом месте!» — возвестил он. «Однажды один человек охотился здесь и заснул». В темноте забулькал кувшин. «Ну и что?» — поинтересовался возчик. «Я, например, каждую ночь засыпаю. Что в этом особенного?» Но этот человек, проснувшись и вернувшись домой, увидел, что жена его живет с другим, а дети знать не знают, кто он и как звать. — Со мной такое почти каждый день случается, — мрачно заметил ткач. Пекарь принюхался. — Слушайте, а ведь и правда пахнет снегом. Чуете? Такой резкий запах. Кровельщик прилег и положил голову на руку. — А я вот что скажу. Если б точно знать, что моя старуха выйдет замуж за другого, а мои оболтусы, наконец, отвалят и перестанут обжирать мою кладовую... — Честно говоря, я бы стрелой примчался сюда с одеялом. — У кого кувшин? Джейсон сделал глоток у Кипаловки и сразу почувствовал себя значительно лучше. Видимо, едкая жидкость добралась таки до нервов и растворила их напрочь. Однако, собравшись с силами, он все же вынес на общий суд заманчивое предложение. — Эй, ребят, у меня в кузнице охлаждается в корыте еще один кувшин. — Ну... «Что скажете? Может, все пойдем туда? Ребят! Эй, ребят!» Но в ответ он услышал только храп. «Эх, ребята!» Джейсон встал. Звезды в небе закружились. Джейсон мягко упал на спину. Кувшин вылетел из его рук и покатился по траве. Звезды ярко мерцали... а ветер был холодным и пахнул снегом.